Вслед за этим раздался тяжелый грохот. Фиолетовый демон шагнул вперед. Затем он медленно открыл-закрыл когти и проговорил таким голосом, будто только что облизал губы. «А вы уже закончили свое совещание, господа герои и приближенные? Не разочаровывайте меня! Протяните хотя бы пять минут!» Харуюки стоял в боевой стойке, изо всех сил сопротивляясь давлению, что испускал гигант. И тем не менее, он продолжал следить за тем, что происходило за врагом. Конечно, адский Цербер-3 – грозный противник. Но и о существовании Аргана Рэя Блэквайса забывать нельзя. Арган по-прежнему вооружен до зубов, а Вайс, хоть и потерял руку и ногу в момент разрушения актоэдральной изоляции, до сих пор стоял так ровно, будто не чувствовал никакой боли. Он вполне мог напасть на отряд Хороюки с помощью левой руки и левой ноги, если дать ему такую возможность. «Нужно сохранять спокойствие и видеть всё поле боя», мысленно повторил Хороюки. И тут Номи, словно бросая ему вызов, поднял левую лазерную пушку. Чёрный ствол калибром около 15 сантиметров загорелся аметистовым цветом. Послышался гул от собирающегося заряда. Белые крылья Метатрона на спине вздрогнули, словно предупреждая Харуюки. «Да вижу я! Такая очевидная атака, меня не...» Начал отвечать им Харуюки, готовясь оторваться от земли в последнее мгновение перед запуском и наброситься на тело гиганта. Но оказалось, что Метатрон предупреждала его вовсе не о дальнобойной атаке Адского Цербера-3. Стоявшая слева от него Ника вздрогнула. «Что?» Вслед за ней даже Аргоноры изумленно перевела взгляд на север, отвлекаясь от поля боя. Хароюки собирался бросить лишь быстрый взгляд, но ошарашенно выпучил глаза, едва увидев, что происходит. На фоне закатного неба, демонстрировавшего все оттенки от оранжевого до темно-синего, беззвучно летела красная линия. Для дальнобойной техники она слишком нетороплива. Для физической атаки слишком неосязаемо. Хароюки казалось, что даже если бы линия полетела прямо в него, он бы с лёгкостью от неё увернулся или отразил её. И что самое главное, линия, похоже, собиралась просто пролететь над школой. И всё же. Страх вдруг сковал Харуюке таким холодом, словно на него вылили ведро холодной воды. Аватар напрягся до кончиков пальцев и затаил дыхание и в то же время его тело задрожало, подгоняемое резко появившимся желанием немедленно сбежать отсюда. Ника, Парт, Такуму и Чиюри тоже стояли так, словно боялись дышать. Если бы Номи сейчас выстрелил в них своим лазером, то прикончил бы всех аватаров разом. Но даже Ацкицербер-3, уже успевший подготовиться к выстрелу, что-то почуял и посмотрел наверх сквозь щель кабины. А Линия как раз достигла неба точно над двором. А затем, игнорируя все законы физики, резко сменила курс, начав двигаться вертикально вниз. До ушей Харуюки донёсся тихий звук. Он походил то ли на завывание ветра, то ли на тихие вопли множества людей. «Что это за...» Недоверчиво спросил Номи и тут. «Красная линия напоследок извилась и попала точно в кабину». Но не последовало ни взрыва, ничего либо ещё. Красный свет просто начал проникать внутрь неё, словно жидкость. А, «А! А! Прекратите! Об этом мы не договаривались! Вайс! Арган! Немедленно остановите их!» Раздался крик Номи, похожий скорее на вопль. Руки усиливающего снаряжения беспорядочно задёргались, а ноги принялись скакать по мраморным плитам. Внешне с ним ничего не случилось. Но с первого взгляда очевидно, что внутри кабины происходит что-то жуткое, настолько жуткое, что это не описать никакими словами. Арган немедленно отпрыгнула от адского цербера 3, и на редкость ошарашенным для себя голосом воскликнула. Не может быть. Рано, слишком рано! Неужели они смогли уничтожить его. Пожалуй, даже наш президент не предполагал такого. Хоть харуюки и не понял смысла ее слов, Стало ясно, что даже общество исследования ускорения такого не ожидало. А, -а, -а не залезают unload. Прекратите назад! Испустил фиолетовый демон пронзительный в опаль, а затем на полной скорости врезался в южную стену школы. Окончательно утратив контроль над собой, он начал в отчаянии колотить стену в районе третьего этажа. Школа, будучи собственностью игрока, не потеряла ни единого окна. Но земля от ударов содрогалась так сильно, что Харуюки пошатнулся. Импульс заставил его прийти в себя, но он до сих пор не знал, как дальше быть. Вместо него план действий предложила стоящая слева Ника. Я не знаю, что здесь происходит, но стиль проми гласит, что в любой непредвиденной ситуации стреляй! Кроу, нападаем! Так точно! Коряпка сжав кулаки, Харуюки прогнал страх и сфокусировал оверрейт. Ника вскинула покрытые аурой кулаки, словно боксёр. «Лазер дживлин!» Воскликнул Харо Юки, выпуская серебряное копье с правой руки. «Ради энд бёрст!» Излучающий порыв. Воскликнула Ника, выбрасывая вперёд около десяти огненных кулаков. Два инкарнационных удара попали в левое плечо адского Цербера-3 и с силой взорвались. Гигант наклонился а левая рука медленно отвалилась от сломанного сустава, испустив сноб искр. Фиолетовый демон несколько раз оступился, а затем вновь вжался в землю ногами. Раздавшийся вслед за этим голос Номи зазвучал ещё громче, чем его недавние удары по стене, и звучал он словно проклятие. «Вы обманули меня! Вы соблазнили меня словами! Пообещали новую силу! Пообещали возмездие!» Но всё это время вы лишь хотели! Ответ Аргана Рэй действительно походил на извинения. Но, естественно, довольно вялый. Прости, настроечка. Мы действительно хотели дать тебе немного поиграться и порезвиться. Но, понимаешь, нам очень не хватает людей. И из-за этого наши планы в очень редких случаях идут не совсем так, как мы хотим. Заткнись! Снимите эту броню и спасите меня! Иначе я и вас! Правая рука гиганта со скрипом повернулась, нацеливаясь на органы Вайса. Но два аватара восьмого уровня лишь пожали плечами, после чего заговорил уже Вайс. «Вот незадача, Тейкер. В данной ситуации сделать это будет весьма проблематично». В ответ на эти смутно знакомые слова раздалась ещё более яростная реплика Номи. «Опять? Ты опять решил предать меня, Вайс? Уже второй раз?» «Не переживай, Тейкер. Мне кажется, что третьего раза уже не будет», – произнёс Блэк совершенно нейтральным тоном, а затем немного повернул голову, переводя взгляд на отряд Харуюки. «Напоследок хочу предупредить леди и джентльменов из Чёрного и Красного Легионов. Я рекомендую вам не пытаться вернуть ваше снаряжение, а бежать отсюда как можно быстрее. Хотя синтез произошёл немного раньше, чем мы рассчитывали...» «Против результата у вас не будет ни единого шанса». «Ты что, бежать собрался?» А резко воскликнула Ника, и потерявший руку и ногу пластинчатый аватар спокойно кивнул. «Естественно. Нам с Арган тоже не хочется умирать. Пусть наша операция и удалась лишь процентов на 40 Придется довольствоваться этим». Пока Арган махала им на прощание рукой, плиты, составлявшие тело Вайса, начали вращаться и скоро слились в две больших пластины. Харуюки тут же посмотрел под ноги противников и увидел, что они стояли как раз там, где начиналась тень южной стены здания. Харуюки стиснул зубы, но их главная задача вовсе не погоня за Вайсом и Арган. Сейчас им нужно вернуть усиливающее снаряжение Ника, а затем воссоединиться с отрядом Черноснежки в Меттаун Тауэре. А для этого нужно победить Фиолетового Демона, и вытащить Цербера-3 из кабины. В тот момент, когда Арган скрылась между двух плит, вдруг раздался полный ярости вопль Номи. ВАЙС! Правая рука испустила луч ядовитого фиолетового цвета. Но к тому моменту плита, в которую превратился ВАЙС, уже успела погрузиться в землю. Прилетевший в следующее мгновение лазер силой взорвался, подняв воздух, пламя и осколки мраморных плит. Но среди них не оказалось ни Арган, ни Вайса. Скорее всего, они уже успели укрыться в тенях внутри школы. «Чёрт! черт Чёрт!» Раздался из кабины полный негодования голос Номи. «Я отказываюсь это признавать! Это недопустимо! Кто-нибудь, кто угодно, подойдите сюда! Спасите! Нет, прекратите! Я не хочу терять свою Свою!» Проклинающий всё на свете голос становился слабее с каждой секундой, а фиолетовая броня начала покрываться тусклой аурой, похожей на тень. «Крау, ещё раз!» — раздался резкий голос Ника, и хароюки рефлекторно отвёл руку. Отбросив появившиеся страхи, он вновь сфокусировал инкарнацию. В этот раз дуэт из лазерного дротика и излучающего порыва целился точно в спину адского Цербера-3 «Но». Покрывавшая броню темная аура вдруг собралась в одной точке, и толстая пленка отразила обе инкарнационные атаки. Казалось, эта аура обладает разумом. Что? Никакого урона? Удивились не только Ника и Харуюки, но и остальные аватары. Но судя по непрекращающимся стонам Номи, он вообще не заметил атаки. Нет, я исчезаю. Ничего не вижу. Не слышу и исчезаю. И тут тон его голоса изменился. Пропал страх, пропала ярость, пропали все эмоции. Он стал напоминать цифровой шум. Ещё, ещё, ещё. А затем искажённый вопль прервался. Фиолетовое тело застыло в неестественной позе. Затих даже ветерок, постоянно обдувающий закат. На внутреннем дворе воцарилась тишина. а Юки ощутил такой трепет, который ему еще не приходилось испытывать в ускоренном мире. Ника, Парт, Такуму и Чиюри тоже стояли на месте, не предпринимая никаких действий. Казалось, что любое слово могло выпустить на волю нечто еще более жуткое. Тишину нарушил звук упавшей вязкой капли. Приглядевшись, они увидели – что из левого плеча гиганта вытекла похожая на кровь черная аура. Она упала на землю, оставив за собой тонкую нить, а затем начала ползти по земле словно слизняк. Паузла она в сторону лежавшей неподалеку оторванной руки. Возможно, черного слизняка следовало немедленно уничтожить, но Хороюки не мог сдвинуться с места. Вязкое создание вскоре доползло до левой руки, а затем проникло внутрь через оторванный сустав. Четыре острых когтя вздрогнули. Нить, соединявшая руку с остальным телом, начала сокращаться, притягивая руку обратно к плечу. Харуюки ошарашенно смотрел на то, как нить подтащила огромную стальную руку, подняла её на шестиметровую высоту и с влажным звуком соединила с левым плечом. После уничтожения усиливающего снаряжения на неограниченном поле, оно восстанавливается только после того, как его владелец покинет поле и зайдёт снова. Но адский Цербер-3 залечил руку, совершенно проигнорировав закон, после чего медленно выпрямился и повернулся влево на 90 градусов, вставая лицом к отряду Харуюки. У гиганта четыре части. Кабина. Руки, ноги и двигатели на спине. Головы нет, но в то же время Хрюки ощущал, что оттуда, с высоты, на пятерых аватаров смотрят полные голода глаза. Послышался странный рык, напоминающий то ли звериный, то ли механический. Теневая аура, окутывающая тело гиганта, резко стала плотнее, а затем броня начала со скрипом изменяться. Прямые линии стали сгибаться, мяться и приобретать органические черты. Когти на руках и ногах резко увеличились в размерах, а по всему телу появились щели, похожие на складки. Вдруг Харуюки заметил, что в небе заката вдруг начали собираться тяжёлые тучи. Где-то вдали вспыхивали молнии и раскатывался глухой гром. Мир постепенно темнел, и оттого фигура гиганта казалась ещё более демонической. Шипы, торчащие из плеч и колен, резко увеличились в размерах, а кабину покрыла чешуя, полностью её закрыв. Лазерные пушки стали похожи на кольчатых червей. Двигатели на спине превратились в наросты. И, наконец, над кабиной всплыла огромная полукруглая голова. Сферическая поверхность раскрылась, словно в веки, обнажив огромный глаз цвета крови. Теперь не осталось никаких сомнений в том, что демон смотрит именно на отряд Харуюки. Высоко вскинув когти, создание испустило неистовый грохочущий рёв. Тучи над головой испустили несколько фиолетовых молний, ударивших в землю вокруг демона. Это уже не непобедимый и даже не адский Цербер-3. Пусть это создание и отличалось размерами, но Харуюке уже приходилось видеть нечто похожее. Он видел его на той карте повтора. Он видел его в том сне, что приснился ему, когда он был в имперском замке. И однажды в такое создание превратился и сам Харуюке. В голове Харуюке всплыл термин, который он слышал от химии Акеры во время их разговора три дня назад. Скованный ледяным трепетом рот сам собой открылся и произнес его «Броня бедствия 2».